ритма мировых изменений. В стоицизме мировой логос становится эфирно-огненной душой космоса. В христианстве отождествляется с Иисусом Христом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Фрейд, говоря об ананке и логосе, имеет в виду не тот смысл, который вкладывает в них греческая мифология или христианская религия, а тот, в каком они употреблялись древнегреческими философами. Иначе говоря, речь идет о природной необходимости, о нанке, направляющей действия внешней для человека реальности, и о человеческом разуме, логосе, познающем независимые от человека законы природы. В этом смысле логос является богом, для ученого. И второе, обратите внимание на различие вашего и моего отношения к иллюзии. Вы обязаны всеми своими силами защищать религиозную иллюзию. Когда она обесценится, а ей поистине достаточно многое угрожает, то ваш мир рухнет, вам ничего не останется, как усомниться во всем в культуре и в будущем человечества от этой крепостной зависимости «я» все наши свободны. Поскольку мы готовы отказаться от порядочной части своих инфантильных желаний, мы сумеем пережить, если некоторые из наших ожиданий окажутся иллюзиями. Воспитание, избавленное от гнета религиозных учений, пожалуй, мало что изменит в психическом существе человека. Наш бог Логос, Кажется, не так уж всемогущ. Он может исполнить только часть того, что обещали его предшественники. Если нам придется в этом убедиться, мы смиренно примем положение вещей. Интерес к миру и к жизни мы от того не утратим. Ведь у нас есть в одном отношении твердая опора, которой вам не хватает. Мы верим в то, что наука в труде и исканиях способна узнать многое о реальности мира благодаря чему мы станем сильнее и сможем устроить свою жизнь. Если это вера иллюзия, то мы в одинаковом положении с вами. Однако наука своими многочисленными и плодотворными успехами дала нам доказательство того, что она не иллюзия. У нее много открытых и еще более замаскированных врагов среди тех, кто не может ей простить, что она обессилила религиозную веру и грозит ее опрокинуть. Ей ставят на вид, что она мало чему нас научила и несравнимо больше оставила непроясненным, Но при этом забывают, как она молода, как трудны были ее первые шаги и как исчезающий мало отрезок времени, истекшего с тех пор, как человеческий интеллект окреп для решения ее задач Не делаем ли мы все одинаковую ошибку, кладя в основу своих суждений слишком короткие отрезки времени? Нам следовало бы взять пример с геологов. Люди жалуются на ненадежность науки, она якобы провозглашает сегодня законом то, что следующее поколение сочтет ошибкой и заменит новым, столь же недолговечным законом. Но это несправедливо и отчасти неверно. Смена научных мнений — это развитие, прогресс, а не разрушение. Закон, вначале считавшийся безусловно верным, оказывается частным случаем какой-то более широкой закономерности или модифицируется другим законом, открытым позднее. Грубое приближение к истине вытесняется более тщательным и точным, а то, в свою очередь, ожидает дальнейшего усовершенствования. В некоторых областях еще не преодолена та фаза исследования, когда подвергается проверке гипотезы, которые вскоре будут отброшены как неудовлетворительные, а в других уже выявлено достоверное и почти неизменное ядро знания. Делались, наконец, попытки в корне обесценить научный труд тем соображением, что, будучи привязанным к условиям нашей собственной природной организации, Научное познание способно дать лишь субъективные результаты, тогда как действительная природа в неположных нам вещей остается для нас недоступной. При этом упускают из виду ряд моментов, решающих для понимания научной работы, что наша природная организация, то есть наш психический аппарат, сформировалась как раз